Мы не хотим быть животными. С одной стороны, тело это наш храм, с другой стороны, мы пренебрегаем им как чисто функциональной единицей. Мы уже привыкли ставить дух выше тела и необходимость житейского выживания, рассматриваем сопрощением и самопрезрением. А у ир этого разделения нет, размышляла Ли. Она, по необъяснимым причинам, имела чрезвычайно довольный вид тело и есть дух, дух и есть тело. Никакой «ир» не станет делать то, что противоречит общим интересам. Задача выживания в интересах вида, а не индивидуума, и действия — всегда решение всех. Грандиозно. Ни один «ир» не получит орден за хорошую идею. Удовлетворяйся соучастием в результате. На большую славу не претендует ни один «ир». Я спрашиваю себя, имеет ли отдельная клетка вообще что-то вроде индивидуального сознания? «Не так, как мы себе это представляем», — сказал Энновик. «Я не знаю, можно ли говорить о сознании «я» отдельной клетки, но каждая клетка наделена индивидуальной творческой силой, она преобразует опыт в творчество и обогащает им коллектив. Возможно, какая-то новая мысль принимается во внимание лишь тогда, когда импульс достаточно сильный, то есть когда эту мысль вводит одновременно достаточное количество «ир», ее сопоставляет с другими. Идеями и более сильное побеждает. «Чистая эволюция», — кивнула Уивер. «Эволютивное мышление». «Вот это противник!» либо в восторге. «Никакого числами, никаких информационных потерь. Мы, люди, всегда видим лишь часть целого, а перед ними на виду пространство и время. Поэтому мы разрушаем нашу планету», — сказала Кроу, «поскольку сами не знаем, что разрушаем». А им это очевидно. Как и то, что мы не обладаем наследственной памятью. Да, все имеет свой смысл. Почему они должны вступать с нами в переговоры? С вами или со мной? А завтра мы умрем. Тогда все переговоры на смарку. Если бы существовала наследственная память человеческой расы, она бы защитила нас от индивидуальной глупости, но ее нет. Договориться с людьми – это иллюзия. Вот причина решения выступить против нас. «И никакой враг не в состоянии уничтожить их знания», — сказала Оливейра. «В Ир-коллективе каждый знает все. Нет умных голов, нет генералов и вождей, которых можно было бы устранить, чтобы лишить остальных информационной основы. Можно уничтожить сколько угодно Ир, даже если уцелеет несколько, их общее знание выживет». «Минуточку!» — Ли повернулась к ней. «Но разве вы не говорили, что должны быть королевы?» Да, что-то вроде того. Может быть, коллективное знание, свойство всех ир, но коллективное действие должно быть инициировано, централизовано. Я думаю, такие королевы существуют. Тоже одноклеточные? Они должны обладать той же биохимией, что и известное нам желе. Предположим, что это одноклеточный. Высокоорганизованный союз, который мы сможем постичь, только войдя с ними в контакт. «Чтобы получать загадочные послания», — сказал Вандербильд. «Итак, они прислали нам картинку про исторической Земли. Для чего? Что они хотели нам тем самым поведать? Все», — сказала Кроу. «А нельзя ли поконкретнее? Они поведали нам, что это их планета, что они владеют ею минимум 180 миллионов лет, что они располагают единой памятью, ориентируются в магнитном поле и присутствуют всюду, где есть вода, Они говорят нам, вы здесь и сейчас, а мы всегда и всюду. Таковы факты. Об этом говорит послание, мне кажется, что это очень много. Вандербельд поскорил себе живот. «И что мы им ответим? Чтобы они засунули свое превосходство себе в задницу? У них нет задницы, Джек. Тогда что ж? Ну, я думаю, их логичному желанию уничтожить нас мы не можем противопоставить. Наше логичное желание выжить». Единственный наш шанс состоит в том, чтобы дать им понять, что мы признаем их господство. Господство одноклеточных. И убедить их в том, что мы больше не опасны для них. «Но мы для них опасны», — сказала Уилья. «Правильно», — поддатнул Йохансен. «Уговоры ничего не дадут. Мы должны подать им знак, что уходим из их владений. Мы должны прекратить загрязнять море ядами и шумом, причем как можно скорее» чтобы они поняли, что и с нами можно жить,